Голова 63. Х. Л. Маленькая вспышка рассекла воздух и спряталась в волосах старешной деревни. Старешный не обратил на это внимания и прямо по воздуху, будто по лестнице спустился вниз, направившись в сторону деревни Цаньлао. В 15 километрах ниже по течению река брала поворот, чтобы пройти мимо горы. Здесь изостряла ледяная волна. Лёд накапливался до тех пор, пока полностью не перекрыл реку. «Женщина, устой!» Стоногая, покрытая белой костью, женщина потащила Цанимов в воздух, скользясь с необычайной скоростью, будто дракон. Услышав слова парня, она приземлилась на левой стороне оврага и громко засмеялась. «Зачем мне тебя слушать, маленький мошенник?» Цанимов встал на ноги с недоумением уставился. «Ты должна помочь мне уничтожить лёд, потому что я спас тебя!» Извиваясь всем телом, женщина У превратилась обратно в сен р эр Тряся цепями, свисающими с её конечностей, она танцевала и прыгала вокруг парня, затем высунула голову из-за его спины и хохотнула. «Я должна отплатить тебе за спасение? А не забыл ли ты, как относился ко мне раньше? Старый лысый осёл почти убил меня, а ещё ты добрал все сокровища, которые я собирала долгие годы. Да за такое я должна тебя съесть не иначе!» «Но ты не осмелишься», — уловнулся Ценьмо. Шея женщины У внезапно выросла на несколько метров. Обвив ей Цэньму и посмотрев ему прямо в глаза, она спросила. «Я не осмелюсь. Больше нет старого лысого осла, который смог бы мне помешать. Я живу в деревне Цэньлау вместе с девятью стариками, каждый из которых может запросто убить тебя». Цэньму улыбнулся и продолжил. «Они найдут тебя и убьют вне зависимости от того, что ты превратишь свое лицо, или как далеко убежишь. Эти люди заставят тебя пожалеть о том, что ты появилась на свет». По спине женщины У пробежали мурашки. Она превратилась обратно в милую девочку и вновь запрыгала вокруг Цанему, позвакивая цепями. «Я и правда боюсь этих твоих стариков, но ты не обязывает меня тебе помогать. Лысый осел был прав. Теперь, когда ты освободил меня, я снова могу совершить зло и пожарить людей. Зачем мне вообще помогать тебе их спасать? До свидания!» Она обернулась из меня цепями начала уходить. Цанему вдруг сказал. «Женщина У, буддистские проповеди гласят, «Отложи наш мясника и немедленно станешь Буддой. Но это предложение слишком поверхностно. Оно не проводит границы между добром и злом. Если ты поможешь мне разобраться с этой чёртовой дамбой, тем самым спасая сотни жизней ниже по течению, тебе это принесёт больше положительной кармы, чем что-либо, что, что когда-либо сделал тот Будда». Женщина О остановилась и с любопытством повернула голову. Санему продолжил. «Помощь по спасению людей сделает твою карму в сотни раз чище, «Чем карма того ничтожного Будды, что стерёг тебя? Будет ли у него после такого силы опять завладеть тобой, если вы ещё раз встретитесь?» Женщина наклонила голову в сторону и, немного подумав, рассмеялась. «Ты в чём-то прав. но раз так, то я помогу тебе. Старый лысый осел притворялся праведником, удерживая меня из-за того, что я съела слишком много людей. А ещё он сказал, что собирается смыть мои грехи речной водой». Я говорила ему, что ела людей потому, что была голодна, а не потому, что они были хорошими или плохими. Я запросто могу есть и человеческую еду. Рис, курицу и овощи. Если достаточно голодна, естественно. Она посмотрела вниз на заблокированную реку и продолжила. Я не чувствовала ничего к людям, которых ела. Для меня они были всего лишь пищей. «Ты не чувствуешь ничего к рису или овощам, так ведь?» Лесси говорил, что я неправильно рассуждаю, и всё время подавлял меня. Он был силён, поэтому я решила есть людей в его храме, не давая ему заполучить хорошей кармы. Однако, когда моя хорошая карма превысит его, мы посмотрим, кто кого будет подавлять. Хе, в реке слишком много льда. Если бы моё духовное оружие было при мне, я смогла бы разбить его. Однако всё моё оружие было конфисковано лысиком. Санему взял контроль над мечом младший защитник и отрубил им кусок льда, блокирующий враг под ними. О, помоги мне! Это тот меч, что разорбил цепи? С озарившимися глазами женщина У приняла свою истинную форму. С помощью одного плавного прыжка вся сотня её ног оказалась на нижней скале. Цанему прыгнул вниз и приземлился на её спину. Затем костяная многоножка взлетела в воздух и отнесла его к ледяной дамбе. «Рубим!» Закричав, Цанему рубанул мечом по льду. В тот же миг женщина У дыханием выплюнула облако страшной демонической цы, которая неистово ворвалась внутрь меча. Меч-младший защитник внезапно вырос в длину на 300 метров, и устремился в сторону ледяной блокады. Гора льда всё ещё росла, пополняясь новыми глыбами, принесёнными течением. Если лёд продолжит накапливаться, жители обоих берегов, сдымающиеся реки, настигнет катастрофа. Меч младший защитник просвистел, оставляя за лезвием два следа в виде огромных стен из воздуха, заметных даже невооружённым глазом. метровый меч с треском приземлился на ледяную дамбу, полностью рассекая её поверхность, будто та состояла не изо льда, а из масла всё плохо. Гримаса на лице женщины уизменилась, и как только она собралась взлететь, ледяной берег рухнул под давлением бурной речной воды. Санимо увидел, как с горы на них направляются многочисленные глыбы льда, сдвигаемые натиском воды. Судя по всему, потопа было не избежать, но до того, как ледяной берег успел их зацепить, огромный ураган отшвырнул парочку в небо. Многочисленные ледяные осколки внезапно разлетели в случайных направлениях. Лицо Саньму онемело от боли, когда один из них попал ему в щёку. Его жизненные отцы была оплотны и невероятно эффективной в защите. Он не почувствовал бы такой боли даже от удара бушующей демонической обезьяны. Однако этот невероятно быстрый ледяной осколок смог его ранить. Можно только представить, какую опасность может нести разрушающаяся дамба. Женщина У подхватила парня и рванула вперёд, уклоняясь от ледяных осколков и бурлящей воды. Сразу после этого бушующий ураган вместе с ледяными осколками огромной волной врезались в тело монстра и парня отправляя их в полёт. Два глухих удара раздались от утёса, в которые влетели ценимую женщина У. Своей силой удар заставил их без применьшения слиться со стеной утёса. Один из них распластался в форме буквы Х, а другой в форме буквы Н. Раздался пронзительный виск меча, цениму по звуку определил, что меч направляется прямо в его сторону. Он быстро поднял ноги и увидел меч-младший защитник, воткнутый прямо в том месте, где должны были находиться его бёдра. Фух. Цэньмо с облегчением вздохнул и перевёл ноги в форму буквы L. Меч оказался всего в нескольких сантиметрах от его тела. Великий демон в стороне от него зашёлся в хохоте. Цэньмо тоже не смог сдержать смеха. Хохот человека и демона звучал всё громче и громче, распространяясь техам по всему оврагу. Речная вода под ними вздымалась. Судя по всему, кризис был успешно разрешён этим своеобразным дуэтом. Чуть погодя Циньму и женщина У, трансформировавшаяся в девочку Сянь Цинь сидели на скале, откинув руки назад, умиротворённая, глядя на голубое небо с белыми облаками, в их сердцах воцелилось спокойствие. «Кто он? Тот медный Будда?» — спросил Циньмо. «Он из монастыря малого громового удара, странное создание, достигшее просветления, иными словами, демон, такое же, как и я». Женщина У перевела свой взгляд на золотые петли которые все ещё находились на юногах. Говорят, что патриарх-основатель этого монастыря в своё время был яром буддистом, решив стать отшестником монастыря Великого громового удара. Однако в один момент он предал свой монастырь и создал новый монастырь Малого громового удара, но держав в самом себе титул Малого Жулая. Я слышала, что Жулай Великого монастыря изгнал его в великие руины вместе со всем Малым монастырём. Так они тут и оказались. Пришедшее поколение Правящее монастырь Малого Громового Удара было демонами, такими же, как и я. Они называли себя Малыми желаями. Тот, что удерживал меня, был Малым желаем этого поколения. А разрезав цепи и освободив меня, ты нашёл на свою голову кучу проблем. Монастырь Малого Громового Удара? Малые Жулай? Санему не мог найти слова. Монастырь Малого Громового Удара находится в Великих Руинах? Ну, конечно же. «Монахов-демонов не так уж и трудно встретить. Они чрезвычайно противные и в любом случае захотят отомстить, не говоря уже об этих малых жулаях». Хихикнула У. Внезапно откуда-то раздался сердитый крик. «Будучи человеком, ты вступил в союз с демоном, и сегодня мы, мастера и ученики, изгоним вас всех!» Санимо оглянулся и увидел несколько даосов, подходящих сзади. Среди них были молодые парни и девушки, наряду со старейшиной. Он сохранял спокойствие, в то время как у молодёжи на лицах явно прорисовывалось возбуждение. Очевидно, они были сильными практиками, пришедшими в великие руины из внешнего мира ради приключений. «Уважаемые даосы, этот демон и я только что разрешили кризис, уничтожив ледяную дамбу, тем самым спасая жизни тысяч людей, проживающих внизу по течению». Поднялся саньму и заявил. «Этот демон спас много жизней, и он не...» «Молчать, отвергнутый!» Даоский старешно закричал силой, внушающей благоговение. «Ты заслуживаешь смерти за то, что вступил в сговор с демоном и помог ему совершить зло! Сегодня мы избавимся от вас обоих! Ученики, примите боевое построение и изгоните демонов!» «Я голодна!» Маленькая девочка рядом с Ценемо облизала свои красные губы. «Некоторые люди хуже демонов!» Без особого интереса Ценемо спрыгнул со скалы, после чего раздался его голос. «У!» «Я освобождаю тебя! Ты свободна!» Приземлившись на реку, он пошёл по волнам. С вершины было слышно крики. Там женщина У, приняв свою истинную форму, начала настоящую резню. Через некоторое время демон набил себе брюхо и исчез в облаках. «Пастушок, если судьба будет нам добра, мы встретимся снова!» Послышался голос женщины У, когда демон в облаке догнал цыньму, прежде чем бесследно исчезнуть где-то вдали.